Глава 11. Рекомендательное письмо. Я взглянул на дом. Это была гостиница, небольшая, но, по-видимому, приличная. Если мне суждено оказать ей услугу в эту ночь, то пора было завести речь о чём-то другом, кроме снов. После всего, что вы сказали, начал я: "Не смею просить вас о большем доверии до следующего свидания". Только позвольте мне узнать одно. Как я могу облегчить самые гнетущие ваши заботы в настоящее время? Нельзя ли мне помочь вам чем-нибудь, прежде чем мы разойдёмся на ночь? Она горячо поблагодарила меня и заколебалась, взглянув в один конец улицы, потом в другой, и очевидно, не знала, что сказать. Вы намерены остаться в Эдинбурге? спросил я. О, нет, я не хочу оставаться в Шотландии. Мне надо уехать дальше. Я думаю, мне лучше быть в Лондоне, в каком-нибудь хорошем, модном магазине, если бы меня порекомендовали. Я шью быстро и кроить умею, и расчёты я могу вести, если бы кто оказал мне доверие. Она вдруг остановилась и посмотрела на меня в недоумение. Точно она сомневалась, бедняжка, в моем доверии для первого знакомства. С опрометчивостью человека влюбленного я тотчас ухватился за этот намек. «Я могу дать вам именно такую рекомендацию, какую вы желаете», — сказал я. «В любое время. Сейчас, если вы захотите это». Ее пленительное лицо просияло от удовольствия. «О!» Вы мне действительно друг, воскликнула она горячо. Но выражение её лица внезапно омрачилось. Она взглянула на моё предложение в ином свете. Имею ли я право, печально спросила она, принять ваше предложение. Позвольте мне дать вам письмо, возразил я. А вы решите потом сами, воспользоваться вам им или нет. Я взял ее опять под руку и вошел в гостиницу. Она отступила в испуге. «Что подумает хозяйка, если увидит свою же лицу, возвращающуюся ночью в обществе незнакомого мужчины?» Хозяйка появилась в ту самую минуту, когда она высказывала мне это возражение. Очертя голову, я отрекомендовался в качестве ее родственника и попросил провести меня в отдельную комнату, где я мог бы написать письмо. Бросив на меня проницательный взор, хозяйка, по-видимому, удостоверилась, что я человек порядочный. Она провела меня в комнату вроде гостиной, с конторкой, положила передо мной письменные принадлежности, посмотрела на мою спутницу так, как только женщина может глядеть на другую женщину, при известных обстоятельствах и оставила нас одних в первый раз я был с ней в комнате и наедине затруднительное положение заставило её раскрасเนться и придало её глазам особенный блеск она стояла опираясь рукой на стол смущённая и недоумевающая её стройный гибкий стан естественно принял позу любоваться, который буквально был величайшим наслаждением. Письменные принадлежности остались лежать передо мной нетронутые на столе. Не могу сказать, долго ли длилось молчание, она вдруг прервала его. Внутреннее чувство подсказало ей, что это молчание является опасным в нашем положении. Она переборола себя и обратилась ко мне со словами: Не думаю, чтобы вам следовало писать ваше письмо теперь. Почему? Вы ничего обо мне не знаете. Вы не должны рекомендовать часобу совершенно вам неизвестную. А я ещё хуже, чем неизвестная. Я несчастная нечестивица, которая пыталась совершить смертный грех, наложить на себя руки. Быть может, горе постигшее меня послужит мне некоторым оправданием в ваших глазах, когда вы услышите о нём. Но вам надо рассказать о нём. Сегодня поздно говорить об этом. К тому же я очень утомилась. И наконец, есть вещи, о которых женщине чрезвычайно трудно говорить в присутствии мужчины. Она опустила голову на грудь, её зящные губы слегка zadrжжали. Она не прибавила ни слова. Средство успокоить и утешить её представлялось мне очень ясно и естественно. Если я только захочу им воспользоваться, я прибегну к нему, не давая себе времени на размышления. Напомнив ей, что она сама в начале нашего свидания вызвалась написать мне, я предложил, чтобы она отложила грустный рассказ о своих печалях до времени, когда найдёт удобным прислать мне его в виде письма. Между тем, прибавил я: имея к вам полнейшее доверие, я прошу позволения доказать его на деле. Я могу рекомендовать вас модистке в Лондоне, у которой большое заведение, и сделаю это прежде, чем расстанусь с вами сегодня. С этими словами я обмакнул перо в чернила. Модистка, о которой я говорил, была некогда горничной у матушки И основала свой магазин на деньги, данные ей в займы моим отчемам. Без всякого созрения совести я пустил в ход и его имя, и матушке, и рекомендацию мою написал в таких выражениях, что самая искусная из мадисток, существующих на земле, и самая превосходная женщина на all свете не могла бы надеяться заслужить подобную. найдёт ли кто-нибудь для меня извинения тени многие лица, которые были влюблены и не забыли ещё этого, пожалуй, отнесутся ко мне снисходительно. Всё равно я не стою их снисхождения. Я подал ей про честь несложное письмо. Она очаровательно покраснела и на меня бросила нежный признательный взгляд, который остался у меня в памяти надолго. Вдруг К удивлению моему, эта переменчивая особа опять поддалась другому настроению. Она как будто вспомнила что-то. Бледность покрыла её лицо. Мягкие линии, приданные её чертам, удовольствием от прочитанного становились мало-помалу реже. Она поглядела на меня с самым печальным видом, смущённая и страдающая, положив моё письмо назад на стол. Она сказала робко. «Не потрудитесь ли вы прибавить несколько строк?» Я скрыл свое изумление и снова взялся за пером. «Пожалуйста, напишите», — продолжала она, — «чтобы меня сначала взяли на испытания. Я не могу принять обязательства на срок свыше». Ее голос становился все тише и тише, так что я с трудом расслышал последние слова «вы». трёх месяцев, чтобы не изменить ему. Не свойственно было бы человеческой натуре, вернее сказать, человеку в моём положении, воздержаться от выражения любопытства, когда его просили написать такой постскриптум к рекомендательному письму. Разве у вас есть в виду другое занятие? осведомился я. Никакого. ответила она, не поднимая головы, и глаза её избегали моего взора. Недостойное сомнение в ней, низкое порождение ревности прокралось мне в душу. Может быть, у вас есть отсутствующий друг, продолжал я, который должен оказаться лучшим другом, чем я, только бы представить ему время приехать. Она подняла голову, Ее большие невинные серые глаза становились на мне с терпеливым укором. — У меня нет ни одного друга на свете, — сказала она. — Ради бога! Не спрашивайте меня больше сегодня. Я встал и снова подал ей письмо с требуемой припиской в ее собственных выражениях. Мы стояли у стола и глядели друг на друга во время минутного молчания. — Я не могу. Как мне благодарить вас, прошептала Анна. Поверьте, я кажусь достойной вашего доверия. Её глаза стали влажными, лёгкий румянец то появлялся, то исчезал, платье слегка поднималось от порывистого дыхания. Не думаю, чтобы нашёлся человек, который был бы способен устоять в эту минуту против её очарования. Я лишился всякого самообладания. Я обнял её и прошептал: "Я люблю вас". Я страстно поцеловал её. С минуту она прижалась бессильная и дрожащая к моей груди. Даже её свежие губы слегка ответили на мой поцелуй. Ещё минута, и всё было бы кончено. Она вырвалась из моих объятий с гневом, который сотряс всё её тело. И в порыве негодования бросила письмо к моим ногам. Как вы смеете злоупотреблять моим доверием? Как вы смеете касаться меня? вскричала она. Берите назад ваше письмо. Я не хочу принимать его от вас. Вы никогда не услышите от меня ни слова более. Вы не знаете, что вы наделали. Вы не знаете, как глубоко уязвили меня. О, Взскликнула она, бросаясь в отчаянии на диван. Буду ли я когда-нибудь в состоянии уважать себя по-прежнему? Прощу ли я себе когда-нибудь то, что сделала сегодня вечером? Я умоляла её простить меня, я уверяла её в моём раскаянии и сожалении в словах, которые действительно исходили прямо из сердца. Её глубокое волнение даже пугало меня больше того, огорчало Вы дадите мне время искупить мою вину, — умоляла я. Вы не потеряете ко мне всякого доверия. Хотя бы только для того, чтобы доказать, что я не совсем не достоин вашего прощения, позвольте мне видеться с вами, когда вы сами пожелаете, в присутствии третьего лица, если сочтете необходимым. — Я напишу к вам, — сказала она. — Завтра? — Завтра. Я подняла с пола рекомендательное письмо. Проявите снова вашу доброту ко мне, сказала я. Не оскорбляйте меня отказом принять моё письмо. Я возьму, ответила она спокойно. Благодарю вас, но теперь уйдите, пожалуйста. Доброй ночи. Я оставила её бледную, грустную с моим письмом в руках. Я ушёл от неё волнуемый самыми разнородными впечатлениями, которые постепенно перешли в два преобладающих чувства: любовь, пламеннее прежней, и надежду увидеть её опять на следующий день.